«Анна Валерьевна», — проговорил Орловский как можно убедительнее, отставив кофейную чашечку мессинского фарфора. «Я знаю, что вы не любите выходить из дома». «Не люблю и не собираюсь», — отрезала старуха. «Даже разговаривать на эту тему не хочу». «Но дело в том, что один мой знакомый антиквар очень хотел бы, чтобы вы нанесли ему визит». «Об этом и речи быть не может». Но вы хотя бы выслушайте меня. Дело очень интересное и может принести вам большую пользу. Ну, я вас выслушаю просто из уважения. Мы столько лет знакомы, что не могу просто так отмахнуться. Спасибо. Орловский встал, подошел к стене и снял с нее небольшую картину. Голландский дворик, вымощенный кирпичом. Женщина в длинной красной юбке с корзиной в руках. что вы знаете об этой картине? Знаю, что мой покойный муж ее очень любил, что это кто-то из малых голландцев. Что это один из голландцев, спору нет. Но вот насчет малых... Я виноват, мне самому эта картина показалась интересной, и я без вашего позволения сфотографировал ее и показал своему знакомому. Он сначала предположил, что это работа Питера де Хоха, Но на всякий случай изучил каталоги голландской живописи, документы нескольких аукционов и описание крупных частных и музейных коллекций и сделал удивительный вывод. Орловский помолчал. Старуха упорно делала вид, что разговор ее не интересует, и она слушает Орловского только из уважения к нему. Однако глаза ее блестели, и когда он замолчал, она нетерпеливо проговорила: И какой же вывод? По описанию картины, по сюжету и по размерам холста, эта работа очень напоминает одну картину Вермеера, считающейся утраченной. «Вот как? Ну и что?» «Вот поэтому мой знакомый очень хотел бы, чтобы вы навестили его. Вместе с этой картиной, разумеется. Он осмотрит ее тщательно и сделает предварительные выводы. Если его предположения подтвердятся...» «Договоримся о музейной экспертизе». «Если он так хочет, пускай сам ко мне приедет». «Разумеется, он бы и приехал, но ему для первичной экспертизы нужно сложное оборудование, которое он не сможет привезти к вам», — вывернулся Орловский. «Надо же, какие сложности! Так может, вы, Жорж, сами ему картину отвезете?» «Нет, Анна Валерьевна». На это я никак не могу согласиться. Эта картина слишком ценная, и я просто не могу взять на себя такую ответственность. Вот как хотите, не могу. Вот проводить вас к своему другу я, конечно, готов». «Слишком ценная?» С интересом переспросила старуха, но тут же пригасила блеск глаз. «А на что мне сейчас деньги? У меня не такие большие потребности. Что нужно одинокой старухе?» Тарелка каши, чашка чая с конфеткой. Ну, нет так нет. Орловский поднял руки. Заставить вас я, конечно, не могу. А все же просто так для интереса. Сколько может стоить такая картина? Просто так для интереса? Ну, я, конечно, не арт-дилер, но, насколько я знаю, картин Вермеера сохранилось совсем немного. По самым оптимистичным подсчетам около тридцати. Из-за такой редкости эти картины ценятся очень высоко. На аукционах их давно не было, а когда были, стартовая цена составляла десятки миллионов. «Долларов?» – оживленно осведомилась Анна Валерьевна. «Нет, не долларов». «Рублей?» – спросила старуха, поскучнев. «Нет, что вы. На художественных аукционах цены традиционно проставляются в фунтах стерлингов». Вот как? Вдова академика задумалась. Но как я уже сказал, если вас это не интересует, тогда и говорить не о чем». «Нет, Джордж, подождите. Пожалуй, я съезжу к вашему знакомому. Просто так, из любопытства». «Ну, если из любопытства, когда вам будет удобно?» «Да хоть прямо сейчас». Орловский взглянул на часы и проговорил. «Сейчас чуть рановато». а вот через часик будет в самый раз. А пока давайте выпьем вашего чудесного кофе». Кофе у старухи был отвратительный, но из таких чашек Орловский готов был пить что угодно. После разговора он чувствовал себя так, будто в одиночку разгрузил вагон чугунных болванок. «Нет, ну до чего же упрямая старушенца? Характер у нее всегда был скверный. Понятно, что внук старается поменьше тут бывать». Вот и приблудился этот аферист, а может и убийца. После кофе Орловский аккуратно запаковал картину, и через полтора часа они с Анной Валерьевной вошли в антикварный магазин на улице Некрасова. Хозяин магазина, подвижный лысый человечек с темными выразительными глазами, встретил их в дверях своего кабинета и после взаимных вежливых представлений проговорил, оживленно потирая маленькие ручки. Но... «Где же ваша картина? Мне не терпится на нее взглянуть!» Анна Валерьевна протянула сверток Орловскому, он неторопливо, с чувством собственного достоинства развернул его и положил на стол перед антикваром. Тот достал из ящика стола лупу и принялся, пыхтя и что-то насвистывая, разглядывать картину с обеих сторон. «Извини, Аркадий, — отвлек его от этого занятия Орловский. А что это у тебя на этом экране?» «А, это...» — антиквар на мгновение поднял глаза. «Это изображение с камер, установленных в магазине и в кабинете моего заместителя. Я ведь должен видеть, что у меня происходит». И он снова занялся обследованием картины. А Орловский нет-нет и поглядывал на монитор. Наконец антиквар оторвался от своего занятия и проговорил, разведя руками. «Ну что я могу сказать? Хорошая работа!» «Так это вермеер!» взволнованно спросила Анна Валерьевна. «Подлинный вермеер?» «Ну что вы, не вермеер и не дыхох. И вообще, эта работа выполнена совсем недавно. Думаю, в этом году». «Что?» скрикнула Анна Валерьевна. «Но эта картина висела в моем доме много лет». «Что я могу сказать? Против фактов не поспоришь». «Вы хотите сказать, что это подделка?» — Ну, я предпочитаю слово «имитация». Оно как-то лучше звучит. — А может, нужны еще какие-нибудь научные исследования? Какие-то проверки? Вот Георгий говорил, что у вас есть какие-то сложные современные приборы. — Уверяю вас, если бы это было нужно, я бы все проверил. Но здесь случай совершенно очевидный. Анна Валерьевна прижала к груди сумку, повернулась к Орловскому и проговорила, поджав губы. — Я поверила вам, Жорж, а вы... — Постойте, Анна Валерьевна, — остановил ее Орловский, — взгляните-ка на этот монитор. — Зачем? — но она все же посмотрела на экран. Там она увидела бледного мужчину лет сорока с прилизанными бесцветными волосами в поношенном черном костюме. Он сидел за столом перед заместителем директора. — Это же Виталий, — равнодушно проговорила Анна Валерьевна. Младший брат моего покойного мужа. Интересно, что он здесь делает? Вот и мне тоже интересно. Виталий тем временем положил на стол перед антикваром небольшую картину. Аркадий, Орловский повернулся к своему приятелю. Можно увеличить изображение? Нет проблем. Антиквар подкрутил какую-то ручку на нижней панели монитора. Изображение приблизилось, и теперь можно было разглядеть лежащую на столе картину. Голландский дворик, вымощенный кирпичом. Женщина в длинной красной юбке, с корзиной в руках. «Интересно», — проговорил Орловский. «Очень интересно», — подхватил антиквар. «Что это?» — воскликнула Анна Валерьевна. «Виталий? Но это невозможно!» «А вот это мы сейчас узнаем». Антиквар снял трубку с телефона и проговорил, приглушив голос. «Боря!» задержи этого клиента и картину картину принеси ко мне в кабинет через несколько минут в его кабинет вошел долговязый человек с рыжими мелко вьющимися волосами я ему сказал что нужна дополнительная проверка он очень не хотел но в конце концов согласился с этими словами он бережно положил на стол картину с виду точно такую же как та которую привезла анна валерьевна — Я, конечно, не беру на себя ответственность, — проговорил Борис с придыханием. — Но лично мне кажется, что это... — Не берешь и правильно делаешь, — оборвал его начальник и склонился с лупы над картиной. На этот раз он разглядывал ее гораздо дольше. Когда же, наконец, оторвался от нее, лицо его горело. — Это самый знаменательный день в моей жизни, — проговорил он торжественно. — Неужели, Вермеер? — воскликнула Анна Валерьевна. — Ну, сразу так не скажу. Для этого нужны техническая экспертиза и независимое мнение нескольких крупных специалистов. Но что это Голландия, 17 век и работа выдающегося мастера, за это я ручаюсь. — Виталий! — воскликнула Анна Валерьевна. — Да, мы забыли про вашего родственника. С этими словами антиквар вскочил из-за стола и бросился вон из кабинета. Орловский поспешил за ним, поддерживая под руку Анну Валерьевну. Та шумно дышала и приговаривала. «Виталий, Виталий, быть не может!» Заместитель директора антикварного магазина вернулся в свой кабинет, где его нетерпеливо ожидал бледный мужчина с прилизанными волосами в поношенном черном костюме. При виде антиквара он взволнованно привстал. "Но ну, что скажете?» Антиквар спокойно сел за стол, положил перед собой картину и проговорил равнодушным голосом. «Мы можем взять вашу картину на комиссию, а можем заплатить вам сразу. Так, конечно, будет чуть меньше денег, но зато вам не придется ждать». «Что?» Мужчина еще больше побледнел, часто заморгал и выпучил глаза. «Можете заплатить сразу? Да у вас нет таких денег!» «Нет, и никогда не было!» «Почему же нет?» Антиквар взглянул на клиента удивленно. «Это же совсем небольшие деньги!» «Как небольшие? Вы, наверное, шутите?» «Ну, конечно, для кого-то они могут быть большими!» Антиквар сочувственно взглянул на костюм посетителя. «О каких деньгах вы говорите?» «Ну, тысячи две, максимум две с половиной. Рама довольно приличная». «Две тысячи? Долларов?» «Почему долларов? Рублей, конечно!» «Да вы с ума сошли! Две тысячи! Не смешите меня! Это же кто-то из малых голландцев! Семнадцатый век! Золотой век голландской живописи! Возможно, это Питер де Хох, или даже... Это вы меня смешите! Семнадцатый век! Да с чего вы взяли? Короче...» «Если хотите, я вам заплачу две с половиной тысячи. Ну, хорошо, три с учетом рамы». «Вы ничего не понимаете в живописи? Совершенно ничего. Я пойду к другому антиквару, и вы горько пожалеете, что упустили шедевр. Про вас будут анекдоты рассказывать, вас уволят и не возьмут ни в один приличный магазин». С этими словами бледный мужчина вскочил, схватил картину и выбежал из кабинета. — Да ради бога! — крикнул ему в спину антиквар. — Ну, Анна Валерьевна, — сказал Орловский, подавая старухе руку, — не время сейчас плакать и сокрушаться по поводу человека, не оправдавшего вашего доверия. Он не стоит ваших слез. — Кто вам сказал, что я плачу? — холодно спросила старуха. — Я жажду мести. — Итак? Переходим ко второй части плана. Я сотру этого типа в порошок. Он пожалеет, что родился на свет. Уважаю сильный характер, подумал доктор Орловский. Даже если он скверный.